Глава двадцать шестая. Вечеринка в самом разгаре. Жанна громко рассказывает очередную историю про фрау Мейн, у которой она снимает комнату и ее жуткого кота с демоническими глазами. Жанка уверена, что по ночам он обращается в чернокнижника и проводит ритуалы. Народ взрывается хохотом, смеюсь и я. Сначала думала, что не смогу расслабиться, постоянно получая в свой адрес ядовитые шуточки от Шевцова. Но он на самом деле ведет себя так, будто меня и нет рядом. Но я все равно напряжена, хоть и стараюсь не думать о нем. Саша приезжает через час после нас с Лизой. Он весел, хотя и устал на работе. Мне неловко, но я решаю не тянуть кота за хвост и поговорить с ним. Это оказалось труднее, чем я думала. От того, как Терентьев смотрит на меня, разрывается сердце. Но я впервые решаю выбрать себя. Саша в ответ молчит или шкивает, когда я предлагаю остаться друзьями. Просит вернуться в дом одну, а сам остается во дворе. За столом как раз Вадик толкает тост, поздравляя свою ягозу-сестрицу с прошедшим днем рождения. Все поднимают бокалы, кто с шампанским, кто с вином, а кто и с коньяком. Я тоже присоединяюсь, когда Вадим протягивает мне бокал шампанским. Отпиваю холодный напиток, надеясь, что он потушит пожар, что разливается румянцем у меня на щеках. Что не говори, но сообщить человеку, который два года заботился о тебе, что больше в нем не нуждаешься, тот еще стресс. На Шевцова стараюсь не смотреть, но боковым зрением отмечаю, что он тоже пьет, только не шампанское. Улыбается моей университетской знакомой Алине, о чем то мило с ней беседуют. «Он какой-то другой сейчас. Обаятельный, общительный, веселый и легкий. Мне становится обидно, что я не знаю Шевцова таким». Алина ему тоже улыбается, мило морщит нос, жеманная откидывает волосы с плеча, наклоняясь поближе, будто музыка не дает ей расслышать его слова. Когда Жанка выкручивает музыку, зовя всех танцевать под алкоголичку Артура Пирожкова, Алина тащит Алексея за руку в центр гостиной, а у меня внутри разливается яд. «Разожми зубы», — шепчет Лиска. «Ты о чем? «О том, что ты смотришь на своего братца и до хруста сжала зубы Фомина». «Тебе показалось». Отвечаю слишком грубо, сердясь на подругу. «Мне все равно. Я должна быть рада, что Лекс занят, и на меня ему плевать». «Я тоже могу отлично провести вечер, тем более, что я теперь девушка свободная. Саша, кажется, решил вообще уйти». Я допиваю до дна бокалы, встаю, даже не потрудившись отдёрнуть платье. Откидываю волосы за плечо и подхожу к Вадику. Песня уже закончилась, и включилась какая-то зарубежная, вроде бы и клубная, но с медленным напевом. «Потанцуем?» — говорю, улыбаясь. Вадик резко прерывает разговор с одним из гостей и галантно протягивает мне руку. «Еще бы!» — растягивает рот до ушей в улыбке. Мы выходим в центр, и парень прижимает меня к себе, обхватив за талию. Приходится встать на носочки. От Вадима пахнет алкоголем и едой, но, думаю, от меня также. Не противно. Он симпатичный и милый, и руки у него крепкие. Пусть и не как у Лекса, да и вообще. «Какая разница, какие они у Алексея? Они сейчас обнимают Алину». «Малышка, ты пахнешь офигительно!» Двоюродный брат Жанны не скупится на комплименты и втягивает носом возле моей шеи. И тут ему на плечо ложится широкая ладонь, отчего у моего партнера по танцу едва ли не подгибаются колени. «Пошли выпьем, бро!» Стальной голос проникает под кожу, а взгляд темных глаз обжигает. «Да поболтаем!» Вадим, сожалением мне улыбается и отпускает. Мое лицо, наверное, по цвету уже недалеко ушло от помады, шампанское и эмоции способствуют. Я ухожу из гостиной и направляюсь в ванную комнату. Надо освежиться и привести себя в порядок. Музыка за дверью становится значительно тише. Подхожу к зеркалу над раковиной и смотрю в свое отражение. Господи, ну и видок. В глазах нездоровый блеск, щеки олеют, волосы у лба завились. А вот руки, как лед. Прижимаю тыльную сторону пальцев горящим скулом и едва не стану от наслаждения. Приятно. Открываю воду и несколько раз мочу лицо, где испортился макияж. Полощу рот, приглаживаю волосы. Только что делать с лихорадочным блеском в глазах и с расширенными зрачками. В дверь слышится тихий стук. Замираю, чувствуя, как сердце ускоряет темп. «Я она! Это Алина! Можно войти?» «Вот ее сейчас! Видеть хочу меньше всех!» «Да, конечно!» Отмыкаю замок, перед этим глубоко вздохнув. «Входи, я уже!» В ванную валивается веселая и раскрасневшаяся Алина. «Фух!» — выдыхает она, приваливаясь спиной к стене, откидывая трусы и пряди, упавшие на лицо. «Вот эта тусовка! Давно мы так не встречались, да? Помнишь, как-то в общаге к нам приехали парни из политеха? Вот тогда мы знатно гульнули!» «Было дело!» Усмехаясь тому дикому пиршеству, которое я слушала по большей части из-за закрытой двери моей комнаты. «Ты тогда что-то совсем немного побыла и ушла. И хорошо, я чуть кони не двинула на следующий день от похмелья. Иванкин потом на парах нам такой трэш устроил, что сами хоть на патанатомию в качестве экспонатов забирай». Мне с ней неловко. И явно Алина пошла за мной в ванную не для того, чтобы вспомнить университетские будни. «Слушай, Фомина!» Алина облизывает губы. «А этот Лёха, друг Вадика, и правда твой брат?» «Сводный». Пожимая плечами, обсуждать эту тему с Алиной вообще нет никакого желания. «А ты не знаешь, у него есть девушка?» «Не знаю, Алина, мы мало общаемся. Я дергиваю платье, поправляю волосы и выхожу из ванной».